Глава 23. Алексей Степанович, выслушав рассказы и доводы своих подчиненных, согласился с Ларисой. «Я верю вашей интуиции и умению разбираться в людях», — обратился он к Павлу и Константину. «Но ваша коллега права. Похоже, свахи — единственная точка пересечения погибших». «Сомов пусть поработает в своем направлении, хотя этот вариант нам и кажется бесперспективным, а вот директрису одиноких сердец надо хорошо проверить». «Установить слежку?» — предложил Скворцов. «У меня есть предложение получше», — отозвался Павел. «Если милейшая дама навела убийцу на потерпевших, надо с ее помощью выйти на убийцу. Здесь лучше ловли на живца и не придумаешь». «Точно!» — обрадовался Константин. — Направить к ней богатую дамочку, страстно желающую познакомиться и следить за дальнейшим развитием событий. — Эта богатая дамочка должна быть нашим сотрудником, — констатировал полковник. — Мы не имеем права подставлять под удар некомпетентных людей. — Ваше предложение? — По-моему, только один вариант. Киселев выразительно взглянул на Ларису.